Глава двенадцатая Все как в ускоренной съемке. И невозможно нажать на паузу. От страха не разбираю пути. Окружающий интерьер плывет и смазывается, как в тумане. Не замечаю, в какой момент я сталкиваюсь с Матвеем и, больно ударившись о него плечом, отлетаю от бугая, как теннисный мячик. «Ты быстро!» — мямлю вибрирующим голосом и тут же огибаю его, стремительно шагая дальше. Да охраны на парковке не было, оставил всё в машине и вернулся. Спешит за мной. «А ты чего такая взвинченная? Что случилось?» «Надеюсь, пока ничего». Хватаю свою сумку и в одно мгновение пересекаю кухню. «А сам Воскресенский где?» Оборачиваюсь на миг. «Не видел его». Разбивает последнюю надежду. «Только гости какие-то выходили». Не понимаю, почему в день рождения дочек папа пропадает где-то весь вечер. Занят чем угодно, только не малышками. А ведь они могут попасть в беду, если не уже. Чёрт!» Запыхавшись, выдавливаю из себя с трудом и болью. В отчаянии ругаю Воскресенского, который так необходим сейчас собственным детям. Ведь только он знает, насколько всё серьёзно и что делать. Злюсь на себя тоже, потому что могла задержаться в зале. Или украдкой присматривать за девчушками из кухни дождаться, пока вернётся их отец, знала же, что ина невнимательная и равнодушная, предчувствовала нечто плохое и не поверила себе. Казалось бы, мы абсолютно чужие с Машей и Ксюшей, но мне так страшно сейчас, словно они мои плоти кровь. А тело само ведёт меня к ним, как если бы между нами была связь. В груди колет от бега и нервов, дыхание сбивается, но я не останавливаюсь ни на секунду, потому что в поле моего зрения наконец-то появляются яркие солнышки. Сидят за столом там же, где я их оставила. Смеются, забирают что-то друг у друга. Почти выдыхаю с облегчением, но замечаю в их ручках оранжевые макароны. За них они и дерутся. А потом запихивают в ротики. И смахивают с пышных юбочек крошки, а они забились между воланами «Нет, не надо!» Подскакиваю к ним, забираю проклятые сладости из ладошек, кидаю на пол. «Всё-таки попробовали!» С ужасом смотрю на измазанные ротики. Кивают растерянно крепко стиснув губки. «Плюйте! Немедленно!» Приказываю подаю салфетки. Девочки вздрагивают, кривятся и готовы расплакаться. От паники я ненароком напугала их. И опасный десерт они упорно не выплевывают. Неизвестно, сколько съели до моего прихода. Никто же не следил. «Мэтт, вызывай скорую!» Отчаявшись, прошу шефа и он без лишних вопросов исполняет мою просьбу. Шустро набирает номер. «Лучше перестрахуемся, потому что если начнётся...» Сглатываю колючий ком, который царапает и рвёт горло. «Не дай бог не успеть!» Чуть не плачу. Возвращаю всё внимание к расстроенным детям. Они наивно хлопают ресницами, изучают меня. А в глазках поблёскивает разочарование. Так. Вдох. Это всего лишь дети они многого не понимают, и я обязана найти к ним подход. Силой и приказами ничего не добиться». «Малышки, послушайте меня», — поглаживаю липкие ладошки. «Вам же бывало плохо от какой-то неправильной еды?» Помедлив, опускают ресницы, соглашаются, а у меня внутри всё скручивается в морской узел. «Так вот, это были вредные сладости», — указываю на макароны. Вам придётся выплюнуть то, что вы скушали. Так нужно. Маша и Ксюша переглядываются, будто мысленно совещаясь, верит ли мне. Я желаю вам только добра. Убедительно произношу и иду на запрещённый приём. Вы же сами называете меня мамой. А маму надо слушаться. Тактика срабатывает, и в следующую секунду на салфетке оказываются крошки печенья безе, смешанные со слюной. Уже легче. «Папа, говори, дома?» «Нам всё можно!» — бубнит одна, а вторая активно кивает, подтверждая слова сестры. «Дико хочется придушить Воскресенского. Даже на расстоянии он мешает мне. Спасать его же дочек». «Прополоскайте рот. Даю им стакан минералки. И ещё один, пустой, куда малышки сплёвывают окрасившуюся жидкость». влетные повторяет Маша. «От плохой тёти?» — хмурится Ксюша. Заставляю их прополоскать розики ещё раз. Умываю лица минералкой. Прямо здесь, за столом. Нет времени бегать по дому в поисках ванной. Вокруг собираются гости, которые ещё не успели увезти своих детей. Уточняют, что случилось. И, к моему удивлению, позволяют мне дальше возиться с девочками. Странно, что они мне доверяют. Судя по всему, да. Продолжаю поддерживать беседу, пока роюсь в своей сумочке. Очень плохой. Вспоминаю надменную шатенку, её небрежный жест, когда она откинула коробку, которую так жалостливо просила подготовить для неё вне очереди. Зачем? Чтобы принести имениницам хоть что-нибудь? Лишь бы был подарок? И ей плевать, что он опасен? «Она нам не понравилась», — признаётся Маша. «И эта тётя тоже не нравится». Заговорщически шепчет Ксюша, глядя куда-то за мою спину. Отвлекаюсь на мини-аптечку, которую, наконец, нащупываю в складках сумки. Достаю противоаллергенное и абсорбент. Я всегда ношу их с собой, наряду с обезболивающим и прочими таблетками первой необходимости. «Что ты творишь, какая скорая?» — лает над духом Инна. «Скандал решила устроить!» Широко и как можно естественнее улыбаюсь малышкам, которые сжались в два огненных комочка от громкого, мерзкого голоса администратора. Вцепились ручками в пышные юбки и ошеломлённо распахнули зеленовато-лазурные глазки. Сразу заметно, что в этом доме на детей никто не кричит. Уверена, если бы рядом был Воскресенский, то сегодняшнее мероприятие стало бы последним в карьере Инны. Но здесь только я против собственного начальства. «О скандале надо было думать прежде, чем кормить аллергиков апельсинами и миндалём». Сыжу сквозь зубы, продолжая тянуть улыбку. Подрагивающими пальцами вскрываю упаковку с лекарством, пробегая глазами инструкцию, чтобы понять, какую дозу антигистаминного можно дать четырёхлеткам. «Здесь нет такого лжёж!» — спорит Инна, но в её тоне проскальзывают нотки паники и страха. В ответ у меня не находится приличных спокойных слов — И я, не оборачиваясь, смахиваю остатки макаронов со стола вместе с тарелкой. Тут же подмигиваю девочкам, будто это какая-то игра. «Вы обязаны были проверить всё, что даёте имениницам. Неважно, кто принёс. Всё! А вы мало того, что мне перед заказом забыли про аллергены сказать, так ещё и девочек накормили не пойми чем и от кого. Как вы работаете?» Мой шёпот срывается в грозное шипение. Но крошки вздрагивают, и я заставляю себя замолчать. Выдавливаю дроже делю на две ровные части. Солнышки, пополам, как вы сами учили. Протягиваю детям, но Инна наклоняется к нам. Чем ты их травишь? Тебя наняли наши конкуренты? Рычит она гневно. Лекарство против аллергии. Отбиваю локтем её руку и даю деткам запить таблетки. Я тоже аллергик. Только у меня реакция на мёд и продукты пчеловодства. От укусов почти мгновенно отекаю и задыхаюсь. Так что, поверьте мне, это не шутки. Говорю серьёзные вещи, но стараюсь держать улыбку, чтобы не пугать двойняшек. на замирает на некоторое время. Размышляет о чём-то, не сводя с нас напряжённого взгляда. На секунду опускает его на часы, щёлкает пальцами аниматором. А после начинает лихорадочно поправлять костюм, будто собирается куда-то. «Ну что?» «Дала свои лекарства!» «Уходим!» — опускает ладонь на моё плечо. «Наше время закончилось. Лучше смыться, пока Воскресенский ещё и эту... Их аллергию на нас не повесил!» «И скорую отмени!» «Они вон нормальные, не отекли!» Небрежно машет в их сторону. «Сворачиваемся, пока заказчик ни о чём не узнал. По судам нас затаскает». «После пережитого стресса у меня не хватает выдержки терпеть её равнодушие и глупость». Вскакиваю на ноги, слегка отталкиваю ину чтобы дети не стали случайными свидетелями нашей ссоры, и сижу ей в лицо. Послушай, чуть ли не скреплю зубами и перехожу на «ты». Мне совершенно плевать на твоё агентство, на тебя и на себя тоже. С каждым словом она будто становится ниже ростом, настолько сжимается. «Всё, что имеет для меня значение...» Это здоровье двух крох, которое может пострадать из-за твоей безалаберности. Не выбираю выражений. Всё равно радость прекратит со мной сотрудничество после сегодняшнего. Но...» — лепечит она. «Иди и ищи Воскресенского. Веди его сюда, а я пока буду присматривать за детьми». Боковым зрением замечаю, как они почухивают шею и грудь, шмыгают носиками. То ли расстроились, то ли... Началась реакция. Молюсь, чтобы мои лекарства подействовали, а мы спокойно дождались врачей. Инна исчезает, но я сомневаюсь, что она ушла за Константином. Не решится. Прошу кого-то из гостей набрать его, но номер занят. Очередное ругательство добавляется в копилку, которая скоро лопнет, переполненная моим негодованием. Но лично Воскресенского я искать не собираюсь, потому что не хочу оставлять крошек. Второй раз я не допущу ту же ошибку. Открываю окна настиж чтобы в помещении хватало свежего воздуха. Сажусь на диван и, не переживая, что обо мне подумают окружающие, обнимаю чужих детей. Киваю с благодарностью какому-то бородатому громиле, который вызывается поискать непутевого папочку. Со мной остаётся миниатюрная брюнетка. Кажется, его жена. «Меня зовут Ева», — тихонько представляется она. «Я могу чем-то помочь?» «Спасибо, но вряд ли. Осталось лишь дождаться врачей», — выдаю честно. «Вы молодец. Я, наверное, растерялась бы». Качает головой и поворачивается к сыну, который, пролетев ураганчиком, дёргает её за руку. «Молодец, который останется без заказов. И, возможно, потеряет остатки репутации. Однако я подумаю об этом позже, а сейчас осматриваю Машу и Ксюшу, прислушиваюсь к их дыханию, губами касаюсь маленьких лобиков, чтобы измерить температуру». И нервно кусаю губы, пока девочки обнимают меня. И, уложив головки мне на грудь, зевают. Видимо, лекарство дает о себе знать. От него всегда в сон клонит. «Кажется, приехали!» Будто сквозь вакуум пробивается голос Матвея. «Быстро они! Правда, я их там припугнул немного!» Хмыкает. «Сгустил краски, когда все описывал!» Уловив звуки сирены с улицы, молюсь, чтобы мне не показалось. «Слава богу!» — оценив состояние крошек, я выдыхаю с облегчением. «Успели!» Но от моего мимолетного спокойствия не остаётся и следа. Его сносит ударной волной негатива, который ощущаю каждой клеточкой кожи. «М-м, папулька!» — сонно сообщают малышки, приподнимаясь с меня и смотря в сторону входной двери. Нехотя оборачиваюсь, встречаюсь взглядами с Воскресенским и тону во всепоглощающей тьме. «Папулька» быстро и раздражённо шагает к нам. Правда, при этом он выглядит так, будто ему самому нужна скорая.